Глава двадцать третья Макс, что находился под защитой телохранителей, лишь коротко злобно вскрикнул. а Затем облачко материализовалось за его спиной, и следующий миг крысиная голова полетела на пол. Благо, полетела она уже молча, а то звук был действительно неприятный. «Нет, эти крысы точно не зомби». Пусть кровь из них не льёт ручьём, даже когда в телах появляются сквозные отверстия, но их разумность явно не как у мертвецов, гораздо выше. Вот и сейчас. Стоило Каманте снова слиться с тенями, как крысы стали поджигать факелы и свечи. И уже при свете огня девушка не могла так вольготно перемещаться от одной крысы к другой. За то время, пока твари занимались освещением, эльфийка успела порезать ещё двоих уродцев. Причём я не видел оружия. Будто бы ее руки превращаются в концентрированную тьму, на миг становясь смертоносным оружием. Эх, я тоже так хочу. Где мои пси-когти? надеяться на удачу и следующее обновление системы. Как-никак оно должно быть юбилейным. Позволит прокачиваться до 50-го уровня, а там, глядишь, и новые возможности подъедут. Пока я стоял о размышлениях, команда... Мастерски уклоняясь от пятен света, нападала-то на одного, то на другого уродца. И атаковала она не только в ближнем бою. Иногда лобочка тьмы, что сформировалась на руках девушки, становилась плотным и летела в противников уже в виде черного, как смоль шипа. А то и вовсе от черного провала в стене отделялась фигура, что сразу нападала на ближайшего врага, нанося в считанные секунды множество быстрых ударов в спину. В общем, заскучать крысам не удавалось. Тень эльфийки перемещалась с огромной скоростью, и потому все атаки твари уходили в молоко. И это заметно злило их, так как с каждой секундой они нападали на всё подряд всё с большей яростью. Кстати, интересно. «Лови!» — крикнул я, метнув куда-то в темноту свой лук. «Интересно посмотреть, как девушка будет обращаться со своим теперь уже не только народным, но и классовым оружием». Из темноты пещеры появилась рука, что ловко схватила оружие прямо на льду, а в следующее мгновение в первую тварь вонзилась чёрная стрела. Прямо в глаз. Наконечник вышел с обратной стороны, а Монтант тут же осел на камне этот не жилец. Буквально несколько секунд потребовалось Эльфики на то, чтобы с разных ракурсов засадить несколько стрел в голову врагов. Пришлось даже метнуть несколько запасных стрел, так как мана в оружии закончилась практически сразу. Но все снаряды девушка ловко ловила ещё на подлёте. и сразу отправляла их во врага, не оставляя никому и шанса на выживание. «Это было... быстро!» — закончил за меня мысль Зорн. «Молодец, девочка!» «Удивительное испытание. Все друг друга хвалят, и никто ни на кого не матерится. Что-то здесь нечисто. Ведь не бывает так. А, мы Гошу забыли взять, точно же. Вот он, корень всех зол и расприй». «Это правда мне?» Огромные бездомные глаза вставились мне прямо в душу. Стоило мне сделать один лишь шаг. Появившаяся из темноты девушка бережно обнимала и будто бы баюкала лук тени. Словно это стало для нее чем-то самым ценным во всем мире. Вот же чертовка. «Нет?» — помотала я головой. «Когда-нибудь подарю, но только если будешь хорошо себя вести. Нечего раздаривать нажитое непосильным трудом имущество. И взглядом меня не прошибешь. Но подземелье можешь с ним закончить, ладно». Так будет явно эффективнее. Она умеет прятаться и стрелять из самых неожиданных позиций. Враг точно не сможет уклониться. — А я могу быть и плохой, если понадобится? — тихо проговорила красавица, одарив меня озорной улыбкой и растворившись в облачке тьмы. — Вы чего уставились, демоны? — гаркнул я на злобно зыркающих на меня Грога и Камана. — Идите вон, воюйте! Я махнул рукой в сторону прохода, где скопилось несколько крыс, и растворился в воздухе. Будут еще на меня пялиться. Гасила, запихну куда следует, и выдавливать заставлю. Причем своими силами за цепочку даже не потяну. Дальше мы шли быстро. Без лишних остановок и прелюдий, Грог и Зорн разбрасывали в разные стороны бедных крысолюдов, а мы же заканчивали с ними, проходя второй смертоносной волной. Я и вовсе шел последним, старательно собирая все до единого кристалла себе в инвентарь. Тем более, что только я могу делать это относительно чистым методом. Пусть пару раз бык размазал противников настолько, что красный кристаллик сам вывалился на каменный пол, но основную часть тварей все же убивали эльфы. А методы у них куда более гуманные. «Стоп!» — скомандовал я, заметив первый попавшийся на нашем пути тупиковый туннель. А пропустить его оказалось довольно трудно, ведь прямо на развилке висела табличка с непонятными надписями и очень понятной картинкой. Плюс написано было красной краской, а значит, это не что иное, как предупреждение об опасности. Дальше я сам. Грубая сила здесь точно не нужна. Против ловушек не поможет молот Грога, сила зорна или мастерство владения мечами Камана. Можно было бы взять с собой девушку. Она довольно умело уклоняется от любых, даже самых неожиданных атак. Да и с дематериализацией дружит, как оказалось. ведь облачка тьмы физическими атаками не победить. Пусть и всего на пару мгновений, но она может окунуться в мой бестелесный мир. Но смысла нет. Проще самому обойти все козни системы, но и в одиночку получить награду, если таковая имеется в конце пути, конечно. Сам тупиковый туннель оказался довольно широким. Я бы даже назвал его магистральным. Здесь точно проходила чуть ли не основная дорога, что когда-то вела в самое сердце крысиного муравейника, и мне предстоит идти наверх, причем подъем довольно крутой, градусов 30, не меньше. Плюс только здесь я смог заметить хоть какие-то следы сгнившей в незапамятные времена цивилизации. Пол выложен крупными камнями, стены относительно ровные, и только потолок, увешанный сталагмитами или сталактитами, указывает на то, что кто-то древний поленился поработать руками еще и наверху. Никто со мной пойти даже не попросился. Немного обидно. я это ожидал, что придется силой заставлять оставить меня в горном одиночестве. Будут рваться в бой, переживать за мое благополучие и выказывать хоть какую-то озабоченность моим здоровьем. Но нет. Ребята, как только я отдал команду отдыхать, действительно сразу стали отдыхать. Плюхнулись на крупные волны, нащипали светящегося мха, чтобы сидеть было максимально комфортно, и принялись обсуждать прошедшие битвы с довольно сильными тварями. «Я думаю, надо ломать им черепа», — заявил бык, с важным видом прислонившись к стене. «Кости у них слабые, проломить их легко. Помните этого? Ну, как его? Здоровый такой и тупой». «Помним. Грогом зовут», — кивнул Зорн. «Как такого забыть?» «А, э -э, блядь, ты что блядь?» — бычара наклонил голову, направив рога в сторону зомби и невольно забил копытом по камням. Так и правилводство мелкого гравия недолго открыть. «Успокойтесь!» — Елис, сдерживая улыбку, воскликнула команда. «Говорите, что хотите, а с расстояния их убивать проще всего». «Обезглавливание!» — помотал головой команд, не соглашаясь с сестрой. «Быстро, чутко и без лишнего шума!» «Дальше я слушать не стал. Этот спор может длиться хоть целую вечность, и все равно к истине они никогда не придут». ведь всем известно, что лучший способ борьбы с противником — это гасила. Ничего другого настолько эффективного просто не придумали, кто бы что ни говорил. Первой ловушкой оказалась банальная растяжка. Ничего особенного, просто зацепляешься ногой, и стены тебе в спину бьёт палка, сплошь покрытая ржавыми металлическими шипами. Если хорошо видишь в темноте, то заметить подобие ловушки довольно просто. и тем более, если посветить фонариком Когда-то эти палки были замаскированы тканью. На это указывают крупные обрывки флагов, что когда-то давно украшали собой высокие своды этой пещеры. Причём да, высота потолков ничуть не меньше пяти метров, а местами даже достигает и десяти. Вполне вероятно, что город как раз и был построен на месте глубоких просторных пещер. Сначала там появились первые крысолюны, Потом что-то пошло не так, и они решили прокопать больше норок, постепенно расширяя жилплощадь до размеров мегаполиса. Но в историю неизвестного мне народа вдаваться нет смысла. Так можно и неделю тут просидеть. А дома ждёт голем, что должен привести меня к своему хозяину. Моя цель — награда, ни больше, ни меньше. И потому я сразу двинулся дальше, постепенно забираясь всё выше и выше. Ямы, мины, какие-то сгнившие сети и прочие инструменты скрытного аннигилирования. Всё это встречалось на каждом шагу, и никак меня не беспокоило. Некоторые кирпичики в полу показались мне довольно странными, тем более если учитывать, что в основном пол состоит из каменюк размером не менее двух квадратных метров. О! А это что? В воздухе прямо передо мной появилась полупрозрачная нить. Словно паутинка, она повисла в воздухе, полностью перекрыв проход дальше. Сама натянулась от одной стены до другой, и будто бы, находясь в невысомости, едва заметно плавала прямо в воздухе. «Спасибо умению. Я могу видеть и чётко отличать энергию в окружающем пространстве. Причём не только в форме призрака, но и будучи человеком, если попадётся что-то подобное на пути, скорее всего, мне удастся это заметить». Но тут сгосток энергии запрятан глубоко в стене, и как бы я ни пытался его достать, что-то мне запрещало это сделать. Подлая система, не иначе. И это обычная растяжка, правда, выполненная в нематериальном виде. Остаётся лишь поаплодировать и обойти эту хреновину на максимальном от неё расстоянии, а также учесть, что лучше мне перемещаться всё же в форме призрака, ведь кто-то другой точно бы напоролся на эту нить. Вот только крысы оказались куда продуманнее, чем я ожидал. Под потолком меня ждало ещё несколько подобных паутинок, и протиснуться сквозь них, не зацепив хотя бы одну, не получится. Эта ловушка сработает в любом случае. Что будет, если пробежать сквозь неё на максимальной скорости? Есть лишь один способ проверить. Хотя нет, всё же два. Используя своё умение... Я стал выискивать в полу, в стенах и потолке запрятанную в них сконцентрированную энергию. Местами нити тянулись прямо к сгусткам, но, как оказалось, сеть ловушек оказалось куда обширнее, чем я подумал изначально. И тянулась эта сеть вниз, то есть туда, откуда я пришел. То есть если я активирую ловушку, то удар придется за спину. И если пробежать сквозь эту подлую паутину, то уничтожено все будет позади меня. Хм. А ведь... Давно заметил, что все ловушки, встреченные мной на пути, рассчитаны на идущих сверху. Те же шипы должны прилететь в грудь, а не в спину. И так во всем. Выходит, все эти сооружения были созданы для защиты от кого-то извне? Тогда имеет смысл попробовать пролететь сквозь весь этот ворох убийственных сооружений, не останавливаясь до самого конца? Фух, погнали! Чик! Я хорошенько разогнался и, не экономя ману, устремился вверх по туннелю. Раздался щелчок, а затем непроглядную тьму тоннеля разрезал яркий свет от множества вспышек. Взрывы подняли в воздух вековую пыль, разметали на осколки прочные стены и заполонили проход ревущим пламенем. Но, как я и ожидал, всё это произошло далеко у меня за спиной. Надоело подземелье. Надо двигаться быстрее. И потому, не теряя разгона, я устремился в сторону тупика, активируя все новые и новые ловушки. Шумно? Да. «Рискованно? Безусловно. Эффективно? Ещё бы». Уже через минуту я ударился лбом в груду камней, что наглухо перекрыли дальнейший путь. Хм. «А ни хрена тут и нету. Только камни и всё». Я ожидал, как минимум, встретить здесь жилу с редчайшим металлом или сундук сокровищ. Золото, награды, кристаллы и прочие системные прелести. Новые, лишь камни, что давным-давно осыпались с потолка. напрочь перекрыв основной вход в подземный город. Вот так просто? Груда камней? А вдруг чего под ними привалило, кто знает? Нет, не может быть все так просто. Интереса ради пнул первый камень, вызвав небольшой оползень. Для одну стену в системном подземелье нельзя разрушить. А тут вот так просто можно разворошить заваленный наглухо тоннель? Не просто так поддаются эти камушки. Знай систему. Она не стала бы оставлять в своих локациях какие-то недочеты. Минут двадцать я бросал назад камни, куски, кладки и даже гнилые обломки дерева, пока, наконец, моя любознательность не была вознаграждена. Сначала в темноте показался едва заметный блик, и я сразу усилил свой напор. Так и оказалось, среди камней мне удалось разглядеть золотистый, не поеденный временем металл. терраса если быть точным. А следом я раскопал и все остальные элементы средневековой и очень дорогой с виду брони, внутри которой хранились кости неведомого существа. Хотя почему неведомого? Крыса она и в Африке крыса, только двуногая, и, судя по одежде, вполне себе разумная. По идее, находка бесполезная. Сама броня, как и массивный золотой скипетр, оказались несистемными. Просто куски драгоценных металлов не более. А вот под керасой весело брончал синий полупрозрачный кристаллик — крысья душа. Это будет явно интересно, особенно когда я разберусь с механикой использования этих самых душ. В крайнем случае, использую для усиления способностей, не страшно. Также система наградила меня уникальной сферой. Она лежала в небольшом, прошитом золотом мешочке и привлекла мой взгляд лишь случайно. Выходит, проходить сквозь ловушки всё же выгодно. Такая вот системная условность. Чем тебе хуже сейчас, тем лучше тебе потом. Как-то неглупо звучит. — Рев быка было слышно за несколько сотен метров. Пришлось ускориться. Мало ли, им там помощь нужна. Прямо перед тем, как вылететь из тоннеля, я достал и разогнал до предела гасила, приготовившись к горячей схватке. — Давай! Давай! — Серьезно? Кого я набрал в команду? Вроде адекватными были. Ладно, предыдущая группа, там несколько человек вообще никак не участвовали ни в одном из сражений, но эти-то куда? Зорн, ладно они. Но ты-то чего? Мертвец стоял в сторонке, но за действием наблюдал с нескрываемым любопытством. Двадцать восемь! Грок, еще парочку! Или ты балабол? Не обратив на меня никакого внимания, прохрипел зомби в сторону быка. Я не балабол! — зарычал Рогатый, и в следующую секунду достал из иннаторя зеленую картофельну и тут же ее распаковал. «Опять говядина!» — взвел он. «Да за что?» Как оказалось, пока меня не было, Грок с Зорном поспорили, что Рогатый не сможет съесть содержимое 30 зеленых картофелин за раз. Хитрый зомби понимал, что иногда из подобных наград выпадают говяжьи стейки, и думал, что сородичий бык точно есть не сможет. Но не тут-то было. Оказывается, нашему рогатому товарищу каннибализм не чужд. Вот только тридцать обедов за раз. В общем, судя по его морде, это много даже для него. На что поспорили-то? Смирившись, что эксперимент в любом случае будет закончен, поинтересовался я узорно. Да на желание! Махнул рукой мертвец. Не переживай. Не буду я его гонять. Но поумерить пыл надо. Больно борзый. А эльфы рады. Хоть какое-то развлечение. Собственно, они и скандировали слова поддержки, просто чтобы было веселее смотреть на страдания их товарища. «Нет, не могу». Бычара осилил жирный стейк и распаковал последнюю картофельну. Вот только оттуда, как назло, еда повалила, как из рога изобилия. И первое, и второе, и даже компот. На этом моменте здоровяк издался, поняв, что еще одна ложка — и содержимое его желудка попросится обратно. «Твою я взяла, мертвое ты говно! Загадывай желание!» «Не буду, пока что!» — растянулся в улыбке Зорн. «Загадаю самый неожиданный момент!» После этих слов он издал что-то вроде злобного смеха, отчего всем нам стало немного не по себе. «Теперь предлагаю новый конкурс!» — хлопнул я в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Кто больше всех убьет крыс, тот получит, тот не получит леща. Все, идем!» После этих слов я растворился в воздухе и направился вглубь туннелей. Спустя пару секунд в себя пришли мои товарищи с веселым гомоном, отправившись за мной. Теперь действовали жестко и быстро, не желая задерживаться в темных и сырых подземельях надолго. Так же, как и раньше, впереди шли в связке зорн и бык, а следом остальные. и шли мы по основному коридору, приближаясь к первому залу босса. Из основного коридора, в котором мы то и дело встречали целые полчища твари, зачастую выходили от норки потоньше, и их зачисткой занимались родственники эльфы. Врагов там пряталось довольно мало, и потому никаких проблем у ребят так и не возникло. А я, спокойно летая позади, собирал кристаллы и старался отыскать какие-нибудь ценности. Как-никак, а вытащить отсюда нужно всё, что слишком слабо приколочено к полу. Выгода должна быть максимальной. Вот только подобное построение, пусть и было крайне эффективным, но при этом я не мог контролировать то, что происходит впереди. А происходил там гроб, и это одновременно страшно и грустно. «Стой!» – послышался хриплый мертвый голос. «Стой, падла!» Но слова зорно пролетели мимо ушей быка. Как оказалось, мы уже дошли до первой комнаты босса, И Рогата решил атаковать сразу, не дожидаясь остальных. И потому он, выхватив молот и занеся его над головой, помчался вперед, готовясь нанести сокрушительный удар по черепу врага. р, -р, -р, -р бум Конец четвертой книги.